Глава 7. Разговор с баронессой был долгий и очень тяжелый. Нам хотелось поднять их на мятеж, но она сопротивлялась, боялась магов до да дрожи в коленках. Беда в том, что Нас она опасаться перестала, по крайней мере уже не вела себя так настороженно, как поначалу. А командир ее так называемой дружины еще и поддакивал, мол, это слишком опасно, поэтому мы не можем вас поддержать. Я предлагал им пойти в замок одержимого и убить его. Они не соглашались. Похоже, эти хитрые деятели решили, что они просто отсидятся в стороне, а мы вдвоем с Эльматаром сами все сделаем. И если что, их это никак не касается. И вообще, они все цело поддерживают своих господ. Сволочи трусливые. Воины нам нужны были хотя бы для разведки и охраны по ночам. Да и много ли мы сможем вдвоем навоевать? Нас запросто поймать могут или заманить в засаду? Мало ли чего. Вдруг, пока мы наносим удар по замку, нам в спину ударят или окружат? В общем, разведка очень нужна. Опять же, кто-то должен будет воевать с охраной магов, пока мы разбираемся с содержимыми. Часто бывает такое, что маги даже не могут помочь простым солдатам, сражаются друг с другом и не могут отвлечься. В нашей ситуации вообще все плохо, потому что мы всегда будем в меньшинстве. С этими бездельниками мы просидели до глубокой ночи, но так ничего и не добились. Впрочем, отчаиваться не стали, к тому же Ильматар был умен, а в разговоре из-за незнания языка практически не участвовал. Мой друг и нашел выход из сложившейся ситуации. Правда, перед этим пришлось ему все пересказать. Они хотят за нашими спинами отсидеться, поморщился он. Что за люди? Это я и без тебя понял, усмехнулся я. Делать что будем. Может, поближе к шахтам переберемся, там постоянно маги ездят, а вот и будем их убивать, авось что-то получится. «Об этом быстро узнают и убьют. Нужна армия или крупный отряд. Нам сейчас-то спать нужно с открытыми глазами. Ты и дальше предлагаешь этим заниматься. Мне, например, хочется нормально выспаться, а не как простой воин ночами дежурить. Что теперь одержимый делать будет, они не сказали? Или он так и останется в замке?» У них такое первый раз. Обычно маги умудрялись без своего господина порядок навести, поэтому не знают, как он себя поведет. «Ладно» все равно вынудим эту сволочь покинуть замок штурмовать его самим не хочется нужно сначала посмотреть что этот одержимый собой представляет задумчиво сказал ильмотар надеюсь у этой девке хватило мозгов лазутчика к замку отправить или она и тут на нас надеется отправили улыбнулся я когда он сюда пойдет они хотят сбежать в леса или хотя бы крестьян туда отправить ладно улыбнулся ильмотар подождем немного в деревне тут не останемся Завтра уйдем чтобы эта девка поняла что мы на нее обиделись, а если одержимый со своим войском появится спросил я тогда просто потребуешь у нее присяги на верность усмехнулся маг будем вассалами обзаводиться если начнет изображать из себя независимую аристократку пригрози что уйдем, пусть сама с магом разбирается и рассказывает ему что ни в чем не виновата, думаю что даже без нее некоторые солдаты нас поддержат и пойдут за нами. «С чего ты взял?» – спросил я. «Ты видел их лица после боя? Один даже на труп мага плюнул. Видно, сильно они их достали. Такому повороту событий тут многие рады. Да, нас тоже боятся. Вот над этим мы и будем работать, пока одержимый сюда не придет. На следующий день мы с гордым видом покинули такой негостеприимный для нас замок. Не хотят эти сволочи неблагодарные за нас воевать. Вот и пусть сидят без нас, таких славных людей. Разумеется, покидать баронство мы не собирались, просто пока не знали, куда идти. В моей голове новой информации не появилось. Да и что я мог узнать от магов, которых растили как скот на бойню? Ничего. Не уверен, что они вообще хоть раз покидали это баронство. Хорошо, если пару новых заклинаний узнаю, что тоже сомнительно. Поселились мы в деревне. Золото у нас было, так что проблем с заселением не возникло. Едва мы пришли в деревушку, как тут же примчался знакомый нам староста. Объяснили ему, что хотим пожить у них, разумеется, за отдельную плату, и будет неплохо, если он найдет нам женщину, чтобы за домом следила и еду нам готовила, благо, что тут иногда появлялись торговцы, у которых можно было кое-что купить, были бы деньги. Не сказать, что наше решение сильно обрадовало старика, они же не знали, что у нас в головах творится, но возражать он не посмел. Быстро нашли дом и служанку, а мы стали ждать, как будет развиваться ситуация дальше». Разумеется, баронесса была в курсе того, что мы обосновались в деревне, ей об этом уже наверняка доложили. Многие ее воины имели тут семьи, и часто их навещали, да и сами крестьяне в замок ходили, некоторые там работали. Баронесса нас не тревожила, даже не спросила, почему мы так неожиданно ушли. Может, боялась, а может, изображала обиду. Оскорбили хозяйку земель, негодяи. Ничего, как только одержимый со своим отрядом на горизонте появится, сразу же примчится. Поступок Калиматара, когда он вылечил больной глаз ребенка, не прошел бесследно. Тут было полно больных людей, поэтому вскоре самые смелые стали подходить и просить о помощи. Первыми набрались храбрости матери больных детей. Пришла женщина и бухнулась мне в ноги. Видно, уже знала, что я старше, и со слезами на глазах начала просить помочь ее дочери. Приказал принести дочь, после чего вылечил ее. ну а дальше все покатилось лавинообразно. Сначала приносили детей, а потом и взрослые с разными болезнями стали приходить. Денег мы с них не требовали, брали только то, что сами приносили. В основном они расплачивались едой, умудрялись где-то находить, несмотря на свое плачевное положение. Деревни в баронстве располагались недалеко друг от друга, из-за чего соседи вскоре узнали о добрых магах и тоже повалили в надежде на исцеление. Крестьяне не имели права покидать баронство, но ходить в соседние деревни разрешалось. Уверен, что они тут все друг другу дальние или ближние родственники, поэтому без боязни делились новостями. Довольно часто навещал староста, спрашивал, не нужно ли господам магам еще что-то, ну и делился последними новостями. Он уже не так сильно нас опасался и даже был доволен, что в его деревне появились такие маги. Женщина, которую он определил нам служанки, тоже незаметно оттаяла. И если сначала она вообще боялась на глаза попадаться, то теперь даже говорить осмеливалась. Все излишки продуктов мы отдавали ей, у нее было пятеро детей, можно сказать, что она хорошо устроилась. Она же и задала такой нужный вопрос. Спросила, почему мы находимся здесь, а не в замке, и почему не уходим. Я в ноже не в их глушь путь держали. Тут я ей и сказал, что если мы уйдем, то Маках убьет. хотим защитить деревню». Не забыл упомянуть и про то, что сами хотели напасть на замок мага, да воинов нет, а баронесса нам помочь не хочет, говорит, что ее это никак не касается. А первый раз вступился за деревенских лишь из-за того, что у меня с магами, которые подняли мятеж и сейчас управляют королевством, свои давние счеты. Они моим землям много бед принесли, мы их там у себя всех уничтожили, и вот теперь сюда пришли». Так себе речь, но крестьянку она проняла. К тому же все тут прекрасно знали о том, что мы на самом деле спасли жителей. Идиотов не было, понимали, что с теми магами их ничего кроме смерти не ждет. Баронесса была не в состоянии заплатить нужный налог, а для ее крестьян это приговор. В общем, я был уверен, что скоро о моих словах станет известно всем. Так и случилось. На следующий день после нашего разговора к нам пришел один из дружинников баронессы. Его семья раньше жила по соседству с нами, а сейчас он остался один. Все близкие умерли, так нам наша служанка сообщила. «Господин Мак, возьмите меня к себе на службу», – сразу же попросил он. «Вроде бы я тебя видел в замке баронессы. Ты разве не ей служишь?» «Служил», – поморщился воин. «Только я лучше с вами буду. Меня здесь уже ничего не держит». «А ты разве присягу не давал?» – удивился я. «Нет», – пожал плечами воин. Ничего не давал. Госпожа баронесса нам платила, вот работал на нее, да и своих близких хотелось защитить. А сейчас мне терять нечего. К тому же мы просто все равно сидим в замке и ничего сделать не можем. Главному разбойнику никуда не платим, а больше тут врагов нет. Ты так магов не любишь? Ненавижу всей своей душой. Мужчина даже зубами скрипнул. Не хочу тебя разочаровывать, усмехнулся я, но мы тоже маги. Как тебе доверять, если ты нас ненавидишь? вы это совсем не такие», – нахмурился воин. «А ваша служанка сказала, что воюете с магами. Я могу помочь». «С чего ты взял, что мы не такие?» – спросил я. «Людей лечите. Честно с крестьянами расплачиваетесь». «И что с того? Может, мы специально так делаем, чтобы вас обмануть и взять власть в свои руки?» «Я видел результат вашего боя». Мужчина позволил себе улыбнуться. «Если бы хотели взять власть, уже взяли бы, и не пришлось бы для этого добрые поступки совершать». «Ладно», – вздохнул я. «Нам на самом деле нужны солдаты. Много солдат. Мы тебя берем. Только учти, платить будем только трофеями. Денег у нас нет, а брать их негде. Уйти от меня ты не сможешь. Попробуешь это сделать – умрешь. Принесешь мне клятву верности. Понятно? Отлично. Тогда вот тебе первое задание. Пройдись по деревням и попробуй заманить ко мне на службу мужиков. Желательно таких, у которых семей нет. Ты же в округе всех знаешь». «Да, господин. все сделаю. Давай. Только постарайся быстрее. Времени осталось мало. Чувствую, маг скоро нагрянет». Через десять дней под моей рукой уже была небольшая дружина. Целых тридцать два человека. Из всех этих вояк только двое имели на себе доспехи, но и те плохие. Остальные были простыми крестьянами. Они тоже пришли не с пустыми руками. Вооружились корьями, топорами... Некоторые вообще какими-то палками, которые, как мне показалось, должны были заменять пики. Приходили со своими припасами. Один даже теленка с собой из соседней деревни привел, Видимо, все свое имущество забрал. Не уверен, что эти граждане воспылали к нам любовью и поэтому пришли. Крестьяне бежали от безнадежности. Скорее всего, они надеялись на то, что будут при нас ничего не делать, как воины магов, только налоги собирать. Я только тяжело вздыхал, когда видел это боевое братство – Но выбирать не приходилось. Остаётся только надеяться, что наш противник с такой же подготовкой. Теперь требовалось взять трофеи, чтобы эти ребята хоть немного поверили в себя. Просто вид у них был такой, как будто на смерть идут. Кстати, уходили не только одинокие, но и семейные люди. Оставляли своих родных в надежде на лучшее. Были даже подростки. Их мы домой не погнали, тоже оставили. Двоих воинов, которые покинули баронессу, назначил десятниками. Теперь они пытались сделать из этой толпы хоть какое-то подобие воинов, хотя сами тоже были не самыми лучшими вояками. Эх, сюда была Ара, он бы быстро это стадо организовал. Мы уже долго находились в деревне и уже начали переживать, что самим придется идти в замок одержимого и брать его штурмом. Не хотелось бы этого делать, потому что мы не знали, насколько он силен. Впрочем, сидеть на месте тоже не могли, нас поджимало время. Вдруг портал в подземном королевстве уже собираются уничтожать. Как бы то ни было, в этом мире тоже как-то нужно устраиваться. Мы уже сотню раз успели пожалеть, что убили магов. Нам нужно было взять их в плен, потребовать принести клятву перед богами. Тогда обучал бы их магии, а не сидел бы без дела. Благодаря их убийству, мой магический резерв снова увеличился. Только новых заклинаний я так и не узнал. Похоже, в их арсенале были только уже известные мне. Теперь мы не сомневались, что их растили как будущий магический резерв для поглощения. «В следующий раз попытаюсь требовать клятву. Богиня в этот мир хуже, вдруг поможет? Если же нет, то придется самим вертеться». Наконец мы дождались. Прибыл наш разведчик. Да, я тоже озаботился тем, чтобы у дороги стоял наш человек, и предупредил, если маг со своим отрядом придет. Несколько человек отправил на это дело, чтобы следили друг за другом и не проморгали врагов. Уже вышли все сроки, одержимый мог бы сюда ползком за это время добраться, а он только пришел. Мне уже было известно, что тут всего одна дорога, Оборонство располагалось на окраине королевства. Дальше по дороге был только замок Мага и пустыня. Ему можно было обойти нас по лесу и попробовать ударить по другой деревне, если побоится соваться в замок. Хотя Эль ждал, что если восстания давно не было, то Маг сам придет. Осторожничать будет, но все равно попытается решить возникшую проблему. Опять же, его нисколько не потревожит то, что его слуги бесславно померли, потому что это были не маги, а одно название. При удаче их могла уничтожить баронесса со своей дружиной, достаточно устроить грамотную засаду. Там всего один что-то изобразить мог, а остальные два вообще как маги ничего не стоили, только для развития резерва. Само собой, баронесса тоже быстро узнала о приближающемся враге, у нее также был разведчик. Не успели мне доложить о маге, как гордая аристократка примчалась к нам в гости. Даже не стала никого посылать, сама прибыла, а видно понимала, что ее гонцам конца мы можем послать куда подальше. «Чем обязаны?» – спросил я, когда баронесса вошла в дом. Встречать я на улице даже не подумал, тем более разговор у нас будет не для лишних ушей. «Господин граф, Макс со своим отрядом подходит!» – заявила женщина. «И что?» – сделал я вид, что мне все равно. «Насколько помню, вы сказали, что не собираетесь с ним воевать. А можете ему сказать, что невиновно в уничтожении его отряда, а может, он вас пожалеет?» «Или вообще, присоединяйтесь к нему и попытайтесь уничтожить нас. Мы с ним воевать не собираемся, если сам не нападет. «Нам нужна ваша помощь. Они никого щадить не будут». «Такова ваша рабская доля», — усмехнулся я. «Не хотите воевать, живите как скот, а меня тревожить не надо. Тем людям, которые не побоялись пойти под мою руку, я обеспечу безопасность и вступлюсь за них». «А что вы от меня хотите?» «Мне показалось, что женщина сейчас заплачет» это вы можете с магами воевать, а я даже свою дружину накормить не могу». «Потому что много отдаете. усмехнулся я. «А мне нужно, чтобы вы принесли мне присягу и стали моим вассалом. Тогда я буду вас защищать. Естественно, отдача тоже потребуется. Вам, точнее вашим воинам, тоже придется рисковать своими шкурами и не только в вашем баронстве». «Соглашайтесь, госпожа», подал голос Виллис. Он вошел в дом вместе с ней. «Возможно, из этой затеи что и выйдет?» Деваться баронессе было некуда. В итоге она согласилась на мои условия. Видимо, опасалась, что я на самом деле уйду, и тогда ей придется самой уносить ноги из замка. После произнесения присяги, женщина поспешила к себе. Вот не удивлюсь, если она сейчас будет готовиться к отъезду, на всякий случай. Забирать всех воинов я у нее не стал, незачем это. Да и она попросила, чтобы оставил часть дружины. Пришлось ей уступить. После этого наша дружная компания выдвинулась навстречу неприятелю. На этот раз мы с Элематаром не стали сидеть с одной стороны дороги. Неизвестно, какой маг будет нам противостоять. Будет гораздо лучше, если мы станем его атаковать с двух сторон. В этом случае ему придется быть внимательнее, чтобы не поймать заклинания. Нам предстояла сложная задача. Нужно было его не убить, а взять в плен. Отряд тоже разделили на две части. Одни находились около меня, другие – возле моего друга. Противник не заставил себя долго ждать, появился быстро. Да уж, это далеко не мои новые горе-вояки, которые сейчас были напуганы, как зайцы перед медведем. Все были защищены добротными металлическими доспехами, вооружены мечами, боевыми ножами, примерно у половины имелись арбалеты. Видно, маг взял с собой не всех своих солдат, а только три десятка. Десять из них, в том числе и сам маг, были верхом. Магический резерв мага был достаточно большим, но он точно не являлся патриархом. Ему даже до младшего патриарха было далеко. И да, это был одержимый. «Хоть одна тварь посмеет побежать, я разозлюсь», — предупредил я воинов. «Сидите тихо и не бойтесь. Вас в два раза больше, а с магом мы справимся». «Мы не побежим, господин», — прошептал кто-то рядом, но я уже не слушал, а внимательно наблюдал за приближающимся отрядом. Видно, у кого-то из наших воинов имелось в заднице шило, потому что нас заметили раньше, чем хотелось бы. Один из всадников остановился и поднял руки вверх, подавая сигнал остальным. Секунда, и щиты, которые только что были за спинами воинов, уже были на левой руке. Больше ждать я не стал, Все равно засада не удалась. Достаточно одному из солдат подъехать немного ближе и смотреть кусты, как вся наша компания будет обнаружена. Три заклинания из моего артефакта ударили рядом с магом, Два, нужно отдать ему должное, он смог отклонить в сторону. Причем сделал так, чтобы они упали как можно дальше от его охраны. Я не выпустил заклинание очередью, чтобы не убить содержимого. Он нужен нам живым. Воинов тоже не стал замораживать или сжигать в огне. Не хотелось портить такие хорошие доспехи. Нужно было как-то снарядить нашу банду. Третье заклинание угодило рядом с лошадью мага. Воины приняли на себя часть осколков, но досталось и животине сразу не убила она взвелась на дыбы, а после завалилась на землю, придавив одержимого эльматар тоже сдерживался. я успел заметить, как часть охраны нашего противника закричали от боли, а их доспехи начали покрываться и ним холодом можно легко обжечь, причем боль будет нисколько не меньше чем от огня. само собой то место где мы засели сразу же было обнаружено и в нашу сторону рванули остатки отряда одержимого который только что выбрался из-под лошади и сейчас пытался отбиться от атак Ильматара. Одержимому тоже досталось, ногу он подволакивал. «Нужно отдать должное моим дружинникам». Несмотря на страх, они с громкими криками устремились навстречу врагу. Глаза полные ужаса. У большинства в руках простые дубины, но все равно бросились в бой. От больших потерь спасло только то, что охрана одержимого изрядно предела, поэтому на одного из них приходилось три, а то и четыре наших воина». К тому же атаковали не в строю, из-за чего началась какая-то собачья свалка. Солдат в доспехах окружили и со всех сторон начали молотить дубинами, топорами и прочим инструментом, вымещая на них всю свою злобу, страх и ненависть, копившуюся долгими годами рабства. Похоже, наши воители, по крайней мере большинство из них, вообще впервые пытались убить человека. Он какие обезумевшие лица. Как бы то ни было, но нескольких наших ребят смогли ранить, а пятерых убить. И это при таком соотношении сил. Даже не представляю, что было бы, если врагов осталось такое количество, как и наших воинов. Точно бы всех перебили. С одержимым тоже покончили быстро. Вообще весь бой продлился минут пять, не больше. Под руководством Эльматара два дружинника связали, бессознательного одержимого. Этого мага разъяренные крестьяне сами чуть не убили. Много зла он натворил местным жителям. «Я же помчался лечить наших раненых, пока они не умерли». «Видно, мои воины, наверное, их сейчас можно было так назвать, сами не ожидали, что победят. Они ходили среди трупов поверженных противников, какие-то потерянные, как будто не понимали, что произошло. Возможно, на них так сказался вид крови. Убитых было приличное количество, а забитые насмерть палками и кольями люди выглядели не самым приятным образом. Ситоса, так звали воина, который самым первым пришел в мою дружину, как будто переклинило». Я даже сначала подумал, что он с ума сошел. Мужчина заплакал, даже не заплакал, а зарыдал на взрыд, как маленький ребенок, у которого случилось большое несчастье. Потом он вскочил и громко завопил, да так, что даже у меня мурашки по коже побежали. Если сначала от него шарахнулись в сторону, то потом мои доблестные дружинники тоже завопили, выплескивая из себя весь пережитый страх. «Эх, жаль, выпивки нет», – тихо сказал Альматар, посмотрев на орущую толпу. «Она об этом сейчас пригодилась!» «Мак, не подух?» «Спросил я его». «Нет», — покачал головой старик. «Что этой твари будет? Кстати, у него целых двенадцать кристаллов. Как будто непростой одержимый, а патриарх». «Неплохо будет его допросить, а то слишком мало информации ты даешь после того, как поглощаешь их разум». «Допросим», — согласился я, после чего посмотрел на воинов, успевших успокоиться, и отдал команду. «Доспехи, оружие, припасы собрать. Никто ничего без моего приказа себе не присваивает. Я сам решу, кому и что достанется. Всем все понятно». «Господин маг, а можно поесть?» спросил один из мужчин. «Сначала обделите трупы и закопайте их. После можете перекусить. Сделайте волокуши. Надо раненых в деревню отправить». «А мы не будем возвращаться», удивился кто-то из дружинников баронессы. «Мы идем брать замок этого мага». Или ты со своей семьей и дальше хочешь голодать? ответил я.